Стратегия номер 1 остановить воспаление. Воспаление всегда оказывает самый негативный и болезненный эффект, нанося вред всем системам организма. Но существует загадочная связь между воспалением и тестостероном. Выявлено, что нормальный уровень тестостерона помогает бороться с воспалением. Как мы с вами уже обсуждали, Ожирение, лишний вес, толстый живот могут стать основной причиной для воспаления и могут привести к спаду производства тестостерона. Если у вас повышен уровень С-реактивного белка, что является главным показателем воспаления, у вас есть все основания опасаться алектильной дисфункции. Его высокий уровень говорит о высоком риске рака простаты. Я вас убедил. Мы должны остановить воспаление в вашем теле, чтобы все мужские органы функционировали хорошо.